Глава 37. Легендарный герой. В окрестностях воцарилась тишина, окутывающий нас с ним в воздух был мирный и спокойный, несмотря на то, что мы стояли в самом центре поля боя. А Вас Дельхеви прикоснулся к своей маске и медленно снял ее. За маской вне всяких сомнений скрывалось лицо Рая Грансдори. Как ты догадался? сказал Рай своим обычным голосом. Думаю, эта маска была магическим артефактом, меняющим его голос. «Рэй Грансдори – перерожденец. Поскольку ты не смог унаследовать магию дома Еста, велика вероятность, что была использована Силика. К тому же твои ценности и народные в эту эпоху, и потому что ты вел себя так, будто ты ни с того ни с сего знаешь меня. До этого момента я думал, что у него нет воспоминаний, но я был практически полностью уверен, что он перерожденный. Если ты перерожденец, то знал меня тогда, кто именно. Ты изображал из себя сина, мою правую руку, с которыми когда-то бился Бог Обок чтобы скрыть тот факт, что ты канон. Я думаю, что на самом деле ты можешь использовать магию на более-менее приемлемом уровне, но если ты начнешь применять ее нормально, то даже это демоническое тело будет иметь святую силу. Изображать Сина было удобно, чтобы скрыть свою настоящую сущность. Син плохо владел магией. Отыгрывая его, он скрывал магию, которой, вообще-то говоря, должен владеть. Думаю, если пользоваться лишь определенными видами магии на слабом уровне, святую силу хоть и со скрипом, но возможно скрыть и он мог обмануть мои магические глаза единственным, в чем он превосходил меня по умениям «магия снов». Сразу после прибытия в городит ты подарил миссию и единой раковинки в подмостке по стрельбе из лука по мишеням. Ты спросил хозяина подмостка «А с единой раковинкой у вас есть?» Вот только как ожерелье оно состоит из двух раковинок. Ты бы не задал такой вопрос, если бы не знал изначальное название ожерелья. В этот момент я предположил, что у Рэя были воспоминания его прошлой жизни. Застежка ожерелья единой раковинки имеет устройство отлично от таковых Дельхейде. Миса не могла растегнуть его. Но ты легко это сделал, потому что знал устройство. Но Син не интересовался украшениями. Он еще мог помнить устройство дельхейдских ожерелей, но едва ли о Впрочем, не исключено, что он мог случайно их увидеть и запомнить. Даже я не знал всего о сине, но это явно меня удивило. После экзамена состязания спросил тебя: вспомнил ли ты хоть что-нибудь, раз овладел мечом своей вольности? Рэй ответил, что совсем ничего не вспомнил. «В мече своей вольности остались чувства Сина. Будь у вас одна основа, ты должен был синхронизироваться с ними. Но ты ничего не вспомнил. Раз не вспомнил, то откуда ты узнал о жереле единой раковинки?» Демоны не контактировали с людьми целых две лет. Тяжело поверить в то, что Рэй специально отправился в такую даль, в Азезион, из-за того, что его мама болела духомором. А про жерель я пояснил лишь на уроке Академии Героев, Но уже после того, как Рэй подарил его миссии, к тому же Рэй проспал то занятие. Вот и получается, что ты не сын и имеешь воспоминания прошлой жизни, хотя притворяешься, что это не так. Рэй сам как-то сказал миссии, что лжет. Должно быть, он имел в виду как раз это. Но тогда кто же ты, если не сын? Две лет назад я не знал никого другого, кто мог бы овладеть что-мечом своей вольности, что священным мечом. Но вот если бы герой канон переродился демоном то нет ничего удивительного в том, что она владела магическим и священным мечами. И я выработал догадку, что Рей это герой канон. Но если ты герой канон, то почему не раскрыл, кто ты есть на самом деле? Сейчас царит мир, и у тебя не должно быть причин скрывать это от меня. Поэтому до сегодняшнего дня не обращал на это внимания. Но это в обычных условиях. Ты подумал, что если признаешься, что являешься героем каноном, то я сразу замечу, что у тебя осталась лишь одна основа. Хоть Канон и был мастером многих Основ, уж их число-то я бы смог разглядеть. У Рея точно была одна. Как бы то ни пытался оправдываться, я бы задумался, что осталось с оставшимися шестью основами. И это должно было напомнить мне о захваченных основах древних демонических императоров. А среди них не захвачена была только основа Мельхейса. Что если предположить, что его не захватили, потому что им не хватило основ? Шесть из древних демонических императоров были слиты с подчиненными Авасадельхевии, «У героя канона как раз не хватает шести основ. Число совпадает один в один. Как-то уж слишком для обычного совпадения». Сказал я Рэю, который просто молчал, слушая меня, и даже не пытался отрицать это. «Ты не мог признаться, что являешься героем канона, так как боялся, что я догадаюсь, что ты самый есть о Дельхеви. Понятное дело, в его плане возникло много непредвиденных обстоятельств. Например, его матери и инцидент с турниром демонических мечей. Не думаю, что Рэй стал бы собственноручно подвергать маму опасности, да и я даже не сомневался в том, что Шила могла погибнуть из-за духа Мора. И все же, что тогда случилось? Есть на самом деле несколько вариантов, но ладно, сейчас я не буду о них спрашивать. Я, в принципе, уже более меня догадываюсь обо всем, но все же, канон, что случилось 2000 лет назад? Прямо спросил я его. Рэй улыбнулся, но гораздо взрослее, чем раньше. Эляна рассказала тебе правду, Анас. Наставник Джерга и Городицкая Армия Усмирения Владыки Демонов основали Академию Героев и стали готовиться уничтожить перерожденного тебя. Я был строго против этого, но они даже не пытались слушать меня. В тот день ты оказался прав. Победа над Владыкой Демона Фаносом не принесет мир гармонии. Хоть война и была закончена, они стали готовиться сразиться вновь 2000 лет спустя. Я как-то сказал ему, что война не закончится до тех пор, пока не будут истреблены одни или другие. Я был обид сторонниками наставника Джерги, притворился мертвым, и хоть вскоре я и воскрес, план наставника было уже не остановить. Чтобы сделать это, пришлось бы убить их всех. Думаю, не мог пойти на это. Герой канон не мог обратить свой меч против людей. Две тысячи лет назад люди, задумав окончательно уничтожить Владыку Демона Фаноса, отдавшего ради наступления мира собственную жизнь, совершили ошибку. Это было несправедливо. Я должен был исправить их ошибку. И ради этого. Рэй кивнул. Ради этого был создан вымышленный владыка демонов Авас Дельхевия. Самозванец, выдающий себя за владыку демонов, которому отомстят люди. «Как ты отнял моё имя у демонов?» Мы обсуждали с ними это. Иногда даже сражались, но демоны оказались понятливее людей. Хотя думаю, скорее тут дело в том, что они относились к тебе с любовью и уважением. В конце концов, они поверили мне и решили забыть о нас и «Значит, демоны добровольно решили забыть меня?» Меч духов, богов и людей — священный меч, созданный, чтобы уничтожить тебя. Он способен перерубить даже предопределенную судьбу. Две тысячи лет назад я перерубил твою судьбу, переродиться тираном владыкой демонов. Поэтому имя владыки демонов изменилось. Лишь Бог знает, что случится, когда перерубишь судьбу, но, похоже, за счет наших чувств первая ставка сыграла. Полагаю, ему удалось переписать мое имя. Именно поэтому я не нашел своего имени, вернув в прошлое ревайдом воспоминания Айвеса. Меч духов, богов и людей перерубил мою судьбу как тирана-владыки демонов и переписал даже саму историю. Впрочем, преданные тебе друзья, включая Сина Реглию, не забыли твоего имени. Они решили переродиться и покинуть Делихейт. Даже демоны, с которыми ты враждовал до мировой войны, обещали молчать, пока ты не вернешься, и все не Но Вот почему демоны двухтысячелетнего прошлого не показывались мне. Он сумел снискать такое доверие у демонов, хоть и был человеком. «Он, как всегда, впечатляет меня». Вскоре, по другой стороне стены, в Академии Героев узнали, что имя Тирана Владыки Демонов изменилось. Они решили, что Анас Валдигот изменил собственное имя, дабы избежать их замыслов. Естественно, именно на это я и рассчитывал. Людская жизнь коротка. И с течением времени имя Анас Валдигот исчезло из Академии Героев, оставив лишь имя Авас Дельхевия. В обычной ситуации это бы не сработало, но им повезло иметь священный меч, перерубающий судьбу. Я слил шесть основ с древними демоническими императорами. Естественно, все это, как и стирание воспоминаний, было с их разрешения. Ты мог догадаться о слиянии, войдя с ними в контакт 2000 лет спустя. Они не могли лгать тебе, и как раз поэтому и попросили стереть их собственные воспоминания. Значит, семь древних демонических императоров пошли на это, чтобы защитить меня от людских козней. У меня осталась одна основа. В конечном счете я прошёл через множество реинкарнаций и понемногу обретал тело с густой демонической кровью. «Сейчас я впервые стал чистокровным демоном. Никогда бы не подумал, что герой-канон переродится демоном, полностью унаследовавшим мою кровь. Я не знал, будет ли это возможно, даже если бы у меня было практически человеческое тело. все таки не зря он владел магией основ лучше меня, раз смог перенести всю свою силу в тело, не имеющего ни капли его собственной крови. И эта война — финальный аккорд твоего плана, тянущегося вот уже две лет. Людская ненависть не исчезнет». Эта война будет длиться до тех пор, пока не будет истреблен или тиран-владыка демонов, или человечество. При всем твоем милосердии у тебя просто не останется выбора, кроме как в срочном порядке избавиться от этой угрозы. Но я больше не смогу пытаться убить тебя». Предположение Леонора оказалось ошибочным. Несмотря на то, что его убили люди, он остался самым благородным и похожим на героя больше, чем кто-либо. «Поэтому ты собираешься позволить людям убить себя, как тирана-владыку демонов?» Рэй кивнул. И этого будет достаточно? Заклинание Аск внушает ненависть. Желание истребить всех демонов до последнего, но его главным источником является наставник Джерга. Больше всех он ненавидит тирана-владыку демонов. Если он умрет, то и заклинание исчезнет. Вот во что я верю. Наставник сказал бы, не будь таким глупцом. Рэй пронзил меня своим предельно серьезным взглядом. Да, этот взгляд определенно напоминает мне о прежнем каноне. Совсем не этого я хотел, но я герой. Пока есть люди, зовущие меня героем, я буду исправлять ошибки людей и прежних героев. Две тысячи лет назад ты создал в мире гармонию, пожертвовав самим собой, и мир стал прекрасным, воистину прекрасным. Настолько, что живущие в наши дни помыслить о таком не могли. Мир становится лучше прямо на глазах. В отличие от меня, Рэй видел, как менялся мир на протяжении этих двух тысяч лет, реинкарнируясь вновь и вновь. Владыка демона Фанос. Обратился ко мне Рэй, словно две лет назад. Люди были глупы, но я все равно хочу в них верить. Я хочу показать тебе, насколько прекрасными бывают люди в мои последние мгновения жизни. Герой Канон. Обратился я к нему, словно две лет назад. Тебе зачем заходить так далеко. Ты уже так долго сражаешься, и вдобавок собираешься пожертвовать собой ради глупых людей? Рэй медленно покачал головой, а затем сказал я до сих пор помню обещания, данные тебе в тот день. Ты защищал, создал и стремился к этой гармонии. Я не хотел, чтобы все так обернулось, но позволит мне в этот раз сражаться, будучи твоим другом. Теперь уже нет смысла спрашивать у него, что он имеет в виду. Ты провел много времени, готовя свой грандиозный план. Должно быть, колебался, нервничал, и все же ты все преодолел и решился на это. Твои чувства двух тысяч лет не настолько неустойчивы, чтобы сказанные мной сейчас слова их пошатнули. Я не скажу ему прекратить, ведь этим я лишь покажу, что не воспринимаю всерьёз его волю. Выходит, это было никакое не ожерелье единой раковинки, а Мишинское ожерелье. Я объяснял это в Академии Героев. Две тысячи лет назад, в начале Мировой войны, много отправившихся на поле боя людей не могли вернуться с него живыми. Поэтому возлюбленные, желавшие переродиться в одну эру после смерти, вкладывали это желание в Мишинское ожерелье, чтобы воссоединиться в следующий раз». Скорлупу мишинских раковинок, находящихся в Городицком озере, делили пополам, и получилось два ожерелья. Одно дарили возлюбленной, другое одевали на себя и шли с ним на войну. Мишинские раковинки, живущие за счет поглощения священной воды озера, также называют посланниками богов. В те времена люди верили, что разделенная пополам ракушка направит их основы после смерти и случайно соединит их вместе. Оставив в этом ожерелье чувства, о которых ни в коем случае не мог рассказать, герой-канон, Рэй, попрощался со своей возлюбленной. «Если хочешь вернуть это ожерелье, придется отнять его силой. Я знал, что ты так скажешь». Рэй повесил маску на пояс и тут же нарисовал магический круг. Его переполнил божественный свет и принял форму меча. Он призвал сюда меч духов, богов и людей, находившийся в замке владыки демонов, Он тоже прекрасно знает, что словами меня не пошатнуть. «Позволь мне исполнить задуманное, чтобы защитить тебя», сказал герой, взяв на изготовку меч духов богов и людей. Я распростер руки и преградил ему путь, не знаю, сколько раз я буду с ним сражаться, но мне еще никогда не приходилось биться с таким настроем. «Я не позволю тебе исполнить задуманное, чтобы защитить тебя».